Глава 28. Алиса. Знакомиться, а вернее, разговаривать по душам, они ушли в сад. Здесь он был не такой большой, как на территории нового особняка Даниярвых. Поэтому, не слыша слов, я могла хотя бы наблюдать за эмоциями на лицах Макса и Аслана. Я стояла у окна гостиной и делая вид, что любую с яблоневым цветом, пила ароматный чай. Макс изучал Аслана прищуренным взглядом. Иногда что-то спрашивал, но мне оставалось лишь догадываться о чем их разговор в какой то момент брат вскинул брови и глянув на дом нашел меня взглядом непонимание удивление и растерянность именно это отразилось в его глазах я невольно покраснела и закусив нижнюю губу уткнулась носом в спасительную чашку подула на давно остывший чай и отхлебнув робко посмотрела на макса Теперь он смотрел на другое окно, и выражение его лица тоже было совсем не таким, как прежде. Рядом со мной раздался прерывистый вздох. И, бросив взгляд в сторону, я улыбнулась. Ленка, прячась за тяжелым полотном шторы, хмурилась, прикрывая ладонями пылающие от смущения щеки. «Что?» — заметив мой ехидный взгляд, огрызнулась она и, закатив глаза, отмахнулась. «Ой, все! Он тебе нравится?» Не удержалась я, и, вспомнив, в какой пикантной позе застала их на кухне, нараспев протянула. «Вижу, что пока что не очень, а вот ты, похоже, ему понравилось». «Не сочиняй», — фыркнула Лена, и, отойдя от окна, принялась изображать бурную деятельность, поправляя на диване и креслах цветастые подушки. «Почему?» Я даже отвлеклась от своих шпионских игр и, подойдя ближе, села на диван похлопала по поверхности дивана ладонью, приглашая подругу сесть рядом. Но в Ленку явно вселилась озабоченная хозяюшка. Она порхала по гостиной, нервными движениями, поправляя рамки, статуэтки, картины, одергивая шторы и украдкой поглядывая в окно. — Ну, брось, чего ты вдруг завелась? — подразнила я и, кивнув в сторону объекта ее внимания, игриво мурлыкнула. — Но хочешь, я сама с ним поговорю? Намекну аккуратно на... Нет, не вздумай, — взвизнула Ленка и, подскочив ближе, сбивчиво затараторила Глупости все это слышишь? Не вздумай даже. Я для него простушка, дешевка и... Алис, не надо. А я лучше съеду пока куда-нибудь. Салон не брошу, но жить здесь не могу и... Лен, ты чего? Я даже опешила. Ну какая же ты простушка и дешевка. Красивая же девчонка. Что произошло-то? Ничего, буркнула она и, плюхнувшись в кресло, насупилась. Мишель предлагал тебе помощь, стилиста?» Продолжил я напирать и, не дав даже ответить, сама ответила на свой вопрос. Знаю, что предлагал. Почему отказалась? Я позвоню ему и завтра же назначу встречу. А потом? Нет, сполошилась Лена и, скрестив руки на груди, отчеканила. Меня в себе все устраивает. И меняться из-за какого-то взорвавшегося мажора, Привыкшего получать все и всех По первому же щелчку, я не собираюсь. Как все запущено, растерянно протянула я И подняла взгляд на Макса, замершего на пороге в дверях, ведущий в сад. «Не нужен мне твой Макс!» Не заметив, что нас подслушивают, Завопила Лена. И, загибая пальцы, Перечислила с нескрываемым раздражением. Он самоуверенный хам, Самовлюбленный нарцисс и бесцеремонная скотина. Бесит. Не знал, что я такой многогранный. Захлопав ладоши, хохотнул брат. Ленка ойкнула, покраснела и, одарив меня осуждающим взглядом, подорвалась с кресла и умчалась на второй этаж. Я протяжно вздохнула и, скрестив руки на груди, покачала головой. Макс, про скотину она, кажется, была права. Вот что ты натворил? Она же уже вещи, наверное, собирает, а жить ей негде. Как собирает, так и разберет. Фыркнул брат и, приземлившись рядом, щелкнул меня по носу, резко меняя тему. Ты лучше про себя расскажи. А что рассказывать-то? Теперь настала моя очередь краснеть. Потому что Аслан, зашедший следом за Максом, передвигался тихо, как хищник, и не спускал с меня пристального взгляда. Ты выросла, а я не заметил. Вздохнув, как-то грустно произнес Макс и, переглянувшись с Асланом, огорошил. Почему молчала? Аслан усмехнулся и, поймав мой недоумённый взгляд, улыбнулся. Вот и о чем они там говорили. Явно не только о браке родителей и расследовании. Но почему же так неловко? Макс тоже задумчиво улыбался, а потом, хлопнув себя рукой по бедру, рывком поднялся с дивана. Позвоню завтра и обо всем договоримся. Обратившись к ослану, подытожил он что-то важное, во что меня, похоже, посвящать не планировали. Хорошо. Материалы с электронкой, кивнул Аслан и, встав, пожал Максу руку. Повернулся ко мне. Алиса, поехали, нам пора домой. Я вообще-то уже дома. Вспомнив наш непростой разговор, огрызнулась я. Скрестила руки на груди, насупилась и, вздернув подбородок, добавила высокомерным тоном. А тебя не смею задерживать. Я же говорил, — хохотнул Макс и, взъярушив волосы, заворчал. Но это без меня. Мне пора с Леной поговорить, а то ведь и впрямь вещи соберет. Не обижай ее, — ткнув в его сторону пальцем, строго предупредила я. Еще и не начинал, — передразнил брат и хмыкнув, проурчал, опять обратившись к ослану Справишься или проводить? Проводи. Кивнул тот и вместо того, чтобы направиться к двери, подошел ко мне, присел на корточке и, ухватив меня за бедра, взвалил на плечо. — Эй! — взвизнул я и, тарабаня кулаками по крепкой спине, заверещала. — А ну, отпусти немедленно! — Аслан, я не шучу! Никуда я с тобой не поеду! Шлепнув меня по попе, Аслан усмехнулся и, повернувшись к Максу, невозмутимо добавил. — Дверь придержи и до встречи, брат! «Вы сговорили, что ли?» — завопила я и, пытаясь выкрутиться, замолилась. «Макс, ну что ты стоишь? Сделай что-нибудь!» «Не обижай ее!» — проигнорировав мой писк, тихо попросил Макс. И, открыв дверь, придержал ее, пропуская Аслана вперед. «Еще и не начинал!» — тихо размеялся Аслан и, заботливо погладив меня по попе, уверенно добавил. «Впрочем, и не собирался!»